Глава тридцать шестая. «Не тебя», — повторяю последние слова Артема. «Они повисают между нами в воздухе. Да, я выбрала не его. Мне было больно и страшно. И в тот день, почти десять лет назад, я совершила одну из самых ужасных ошибок в своей жизни. Я пошла на поводу у своей матери». После разговора с Ритой, восемнадцатилетняя, я была в шоке. Убежала наверх в свою комнату в особняке, которая считала своим настоящим домом. Мы приехали в него, когда мне было пятнадцать. И из всех мест, где мы жили, он мне нравился больше всего. Я любила дядю Серёжу, я влюбилась в Артёма. Мы были семьёй. Тогда во мне начинала расти другая любовь. Она придавала мне сил, видимо, лишила части ума. Потому что вместо того, чтобы нормально поговорить с Артёмом и попытаться найти какое-то решение для нас двоих, или, вернее, сказать уже троих, я отступилась. Отголоски этой ошибки преследуют меня до сих пор. Ничего удивительного в том, что в итоге Артём меня возненавидел. То было сложное для него время, и я... я повела себя плохо. Спустя годы я оправдывала себя тем, что мне было всего восемнадцать, но не было ни дня, чтобы я не сожалела. «Нужно было сразу прийти ко мне с этим. Не надо было сбегать», — серьезно произносит Артем. «Сейчас я это понимаю, а тогда... Боже, мне было восемнадцать. Мне казалось, весь мир против меня. Моя мать поставила меня перед ужасным выбором. Понимаешь, я никогда не хотела быть как она. Для меня важно было сохранить этого ребенка. Я быстро-быстро моргаю, вытирая ладонями слезы. Для меня эта тема так и осталась самой болезненной в жизни. Ты должен был вернуться из Санкт-Петербурга через три дня, а потом улететь в Америку, на учебу. Я сдал билеты, — коротко говорит Артем и взглядом просит продолжать. Сглатываю. Я не знала, не знала, я бы ни за что не поступила так с ним, зная, что он может остаться. Я собрала вещи и перекинула деньги с карточек, которые мне давал твой отец, на один счет. Я их обналичила, как только ушла из дома. Там было достаточно, на первое время мне должно было хватить. В университет на тот момент я уже решила не поступать и те средства тоже отложить на свое будущее. Пока у меня не было живота, я планировала подрабатывать, хоть где-то». Артём смотрит в сторону, и я понимаю, что ему тоже тяжело возвращаться в прошлое. Мы тогда только похоронили его отца. Я видела, как тяжело ему было, хотя он и пытался это скрыть. У Артёма были сложные отношения с дядей Серёжей. Они часто друг друга не понимали и спорили по пустякам, не совпадали характерами, представлениями о жизни. Его отец всегда был несправедливо строг к нему, «Как моя мать ко мне». Возможно, поэтому мы и потянулись друг к другу. Потом я спустилась с чемоданами вниз к Рите. У нее уже был готов план. Она подсунула мне бумаги, которые я подписала. Как она объяснила, это был отказ от наследства. Но я точно не знаю, не читала. А потом я написала тебе те самые сообщения. Трусливо и глупо наговорила гадости любимому в СМСках, которые, глотая слезы, писала под диктовку матери. Телефон она у меня потом забрала, вынула симку и выставила из дома. Я знала, что Артём сразу станет мне звонить. Верила, что он усомнится в этих сообщениях. Разве мог он принять этот бред за правду? Но больше мы так и не встретились. До того момента, пока я сама месяц назад не набрала его номер. Артём подносит свой стакан к губам и делает глоток. Смакует алкоголь. Я вижу, как двигается его кадык, когда он проглатывает янтарную жидкость. Сейчас между нами пропасть в километры. Остается только надеяться, что мои откровения способствуют нашему сближению, а не наоборот. «Что случилось с ребенком?» глухо спрашивает Артем. Я каменею. Чувствую, как холодеют руки и кровь отливает от лица. Плод замер в 28 восемь недель. Тихо произношу я, гипнотизируя свой бокал с водой. От неожиданности вздрагиваю. Теплая мужская ладонь находит мою и коротко сжимает. Мне стыдно поднять глаза и посмотреть ему в лицо, поэтому я сижу, опустив голову. Но, хватаясь за его пальцы, продолжаю. Это я виновата. Много нервничала, мало спала, плохо ела. А еще я перенесла грипп, тяжелый, с высокой температурой и ужасным кашлем, Если бы я не работала, а сидела дома или училась, все было бы иначе. Артем двигается ближе ко мне и обнимает мое сжавшееся в комочек тело. Я плачу и трясусь, льну к нему, цепляясь за ткань футболки. Мне так его не хватало. Боже, как мне его не хватало в тот момент, когда мне вызывали роды и заставляли рожать нашего умершего малыша самой. Схлипываю и трясусь о его шею своим мокрым от слез лицом. «Это был мальчик. Я назвала Ваней». «Красиво», — хрипло произносит Артем, обнимая меня сильнее.